Глава сорок седьмая. Милада, ты куда так спешишь? Хмурится Ванька, когда наблюдает, как я быстро скачу по ступенькам. Берт подъехал. Не хочу, чтобы он начал звонить в дверь, а то мелких разбудит. Сбавь обороты, я выйду в встречу. Его выгнать или в дом пригласить? Поддразнивая меня, поднимается с дивана. Вань, я сама, накидывая на плечи куртку. Ванька возвращается на диван, а я спешу на улицу. Альберт стоит с большим букетом роз и пакетом в другой руке. Улыбается при виде меня по м а л ь ч и ш е с к и озорной улыбкой. Привет. Мы обнимаемся. Точнее, я обнимаю этого высоченного парня, пока он сложившись вдвое стоит надо мной. Тебе нужно к массажисту походить. Кивает на ногу. Я еще хромаю, конечно. Могу предложить свои услуги. Смеется Берт. Я вполне неплохо могу размять мышцы, порой после игры самому себе приходится снимать боль. Я подумаю. Не очень в о одушевила с идея дать Берту доступ к своему телу. Вряд ли у нас что-нибудь получится, тем более когда Глеб рядом. Подсознательно я буду сравнивать этих мужчин, и это сравнение не в пользу Альберта. Упоминание о м а с с а ж е лишь всколыхнуло картины прошлого в моей голове. Тихамиров мастер прелюдии. Массаж в его исполнении обещает в конце всегда яркий, незабываемый оргазм. Только он мог пальцами в и р т у о з н о играть на моих чувственных точках. От одних воспоминаний сбивается дыхание. Приходится натягивать маску спокойствия на лицо. Идти в дом. На улице сегодня не жарко. о т к р ы в а я шире калитку, чтобы он прошел с цветами. Замечаю, как при виде Вани в гостиной вытягивается лицо Берта. Медленно сползает улыбка. С Ваней вы знакомы? Представлять вас не надо. Забираю Берта цветы, даю возможность мужчинам пожать друг другу руки. Привет, неожиданная встреча. Первым заговаривает Альберт. Привет, рад видеть. Видел игры с твоим участием. Достойно смотришься на поле и с мячом на ты. На Ванькин комплимент Берт никак не реагирует, хотя друг говорит искренне. Ванька не из тех, кто будет просто так хвалить. Слышал, что твой брат в Новосибе? спрашивает Берт. Куда он клонит? Подсознательно напрягаюсь. Да, приехал вернуть свою семью. Ванька прямо смотрит в глаза Альберту. Его прямолинейность повышает градус напряжения. Надеюсь, в этот раз твой брат не будет портить мне карьеру за то, что я ухаживаю за Меладой. Усмехаясь, резко произносит бывший одноклассник. Ванька молчит. Да я вижу, что он понимает, о чем идет речь. Мне бы тоже хотелось это узнать. Хотела поставить цветы в ведро, в вазу не поместится, но теперь откладываю их в сторону. Присаживаюсь на край дивана. Берт, с этого места. Подробнее, пожалуйста, деловым спокойным тоном. За этими обвинениями должно что-то стоять. Он не будет просто так наговаривать. Ванька едва заметно улыбнувшись возвращается на диван. Всем своим видом дают понять, чтобы он продолжал, но при этом я чувствую осуждение. Иван как будто хочет показать, что этот поступок говорит о слабости. Не будем об этом. то ли ч у в с т в у я осуждение Ивана, то ли действительно ж а л е я что завел этот разговор, Берт отказывается рассказывать. Будем, я имею право знать, что из-за меня пострадала твоя футбольная карьера. Приходится прикладывать усилия, чтобы удерживать на лице маску спокойствия. Внутри все кипит от злости. Это было в Москве? Приходит осознание. Я помню, как Альберт радовался просмотрам. Помню, что его выделили тренеры, а потом без объяснения причин отказали. А ведь перед этим мы ходили на свидания и даже целовались. Тогда я не догадывалась, что стала причиной чьей-то порушенной карьеры. В гостиной повисает пауза, которая яснее с л о в говорит, что я попала в точку. Как посмел Тихомиров манипулировать чужой судьбой? Как он посмел? Альберт, я угадала. Он молчит. Переводит взгляд на Ивана. Меня внутри немного коробит, что он хочет переложить ответственность на другого человека. Ты права, Мелада, произносит Ванька. А когда ты вернулась в Новосип, Глеб отправил парня играть в хороший клуб. Поверь, его поступок не был продиктован заботой. Он просто хотел держать от тебя Альберта на расстоянии. Ванька не выглядит огорченным. Кажется, даже с радостью задает брата. А ты ведь догадывался, кто стоит за р ы в к о м в твоей карьере? Глеб этого не скрывал. Почему не отказался? Интересуется Иван. Вроде обычный вопрос, но сколько в нем подводных камней. Мне не хочется в этом копаться, потому что суть мне не понравится. Он испортил мне карьеру. Три года назад я бы мог играть ЦСК, защищается Берт. Вряд ли тебя выпустили бы на поле в основном составе, уверенно говорит Ванька. Они набрали молодых легионеров, которые должны были окупить затраты, а ты и еще пара ребят так и сидели бы на скамейке запасных в дублирующем составе. Защищает Ванька Глеба или нет, я не знаю, но его аргументы выглядят очень убедительными. Но в любом случае Тихомирову никто не разрешал играть чужими судьбами. У меня не получится сделать вид, будто ничего не произошло. к л е б а ждет неприятный разговор.